Эмма глядела на него, лиловая, пышно драпированная хламида Ренье тускло поблескивала золотым шитьем. А под ней мощи. Эмма невольно замедлила шаги, пораженная. В ее памяти Ренье был старым, немощным, но полным достоинства правителем. Но сейчас, несмотря на стремление казаться величавым, Он был жалок. Лицо перекошено абсолютно лыс, кожа до кости. Лишь в глазах под нависающими бровями отблеск прежнего властного высокомерия. Но на Эмму не глядел. Взгляд его был прикован лишь к маленькой фигурке Герлок. Девочка заметила на себе внимание этого старца, насупилась стала прятаться за мать. Эмма чувствовала, что на них смотрят. Взяв себя в руки, склонилась, чуть присев. «Приветствую вас, господин супруг мой», сказала с достоинством дамы, никогда не знавшей лишений, со спокойствием госпожи, привыкшей повелевать. Но не могла заставить себя сделать еще шаг. Да внешняя обида холодила грудь, К счастью, вмешалась королева Эдгива. Взяв девочку за руку, вышла вперед. «Поздоровайся со своим батюшкой, Адель Латаринская. Эдгива так и сияла, преисполненная гордости от сознания выполненного долга. Олечико Герлок было недовольным. Даже когда Рынье попытался улыбнуться половиной лица и сделал ей жест приблизиться, не двинулась с места. Оглянулась на мать. У Эммы было холодное лицо. «Позвольте представить вам миссир нашу дочь, Адель!» Сама удивилась, как твердо прозвучал голос. Ни те, ни сомнения. Словно всегда знала, что понесла отрынье. Ни от кого другого из тех, кто столь жесток был с ней, оставленной на произвол судьбы беззащитной женщиной при живом, могущественном супруге. Да, она не колебалась. Это был час ее торжества и час ее мести. Ренье наконец, поглядел на нее, и что-то дрогнуло в подвижной половине его лица, а с опущенного уголка рта потекла слюна, которую с видом выполняющего священодействия промокнул раб. Ренье же словно не мог оторвать от жены взор, да и все остальные тоже. Этот полутруп и стоящая перед ним ослепительно прекрасная женщина были поразительным зрелищем. Рынье чуть шевельнул рукой, указав на ребенка. «Моя», — раздался его приглушенный голос, — «в глазах застыли колебания и боль». Неуместное колебание. Эмма даже нахмурилась. Заметила, что король Карл, уже расположившись на троне, даже привстал. Эдгива неторопливо притоптывала ногой. Латарин к ждали. Что скажет Эмма? Она не намерена была отступать. — Вы унижаете меня своим недоверием, миссир! Но, ежели вам угодно, я готова поклясться. Сама не ожидала от себя подобной дерзости, но, кажется, не дрогнув, солгала бы, положив руку на Библию. Тогда Рыньев вздохнул. Моя? Жаль только, что не сын. Инверденский даже звякнул эфесом меча. Переглянулся с Эмой, Как будто у него есть выбор, — говорил его взгляд. А жест, которым он теребил меч, указывал, что, получив надежду, этот спокойный человек так просто бы не отказался от нее. А потом Ренье протянул руку Эмми. Она подошла, и он пожал ее кисть. «Благодарю. И простите меня. Простите». Здесь, вблизи, она явственно заметила, как он болен, слаб, несчастен. И даже ощутила жалость. Но запретила себе сочувствовать. Когда-то она пыталась стать длинной шеей, нежной и покорной супругой. В ответ же познала лишь жестокость и равнодушие. Да и теперь вряд ли Ранье нужна ее жалость, как не нужна она сама. Все, что его волнует, — это Адель. Он сделал знак, чтобы его подняли. Велел подвести девочку и, искажая слова, заговорил. Он, где признает этого ребенка своей законной дочерью и единственной наследницей, так как его сын Гизельберт, ввиду своих пороков и непокорности, недостоин стать герцогом Лотаринги. Все достанется Адели, и, несмотря на то, что по французской правде... Францкая правда... Древний свод францких законов. Дочери не должны владеть наследством. Он просит своих сеньоров и духовных отцов пойти на эту уступку в виде исключения. Тут же стал диктовать условия завещания, по которому все его земли, титулы и поместья после смерти Рынье перейдут к его единственному ребенку от второго брака. И если Адель потеряет отца до совершеннолетия, тут он обвел присутствующих взглядом, и многие из них потупились, так как никто не сомневался в том, что Ренье уже не жилец. То править от ее имени будет граф Верденский Рикуин при содействии короля Карла Каролинга. А в ближайший день Рождества Христова Адель Латаринская будет обручена с сыном графа Рикуина Верденского отаном в соборе города Стены. И вышеупомянутый Рикуин поклянется блюсти интересы принцессы до тех пор, пока она и ее жених не достигнут возраста положенного для супружества и не вступят в управление герцогством. Ренье говорил тяжело бесец скрипел пером. Потом следовала церемония подписи и приложения печатей. О Гизельберте никто не упомянул. Все происходило величественно и медленно, и Эма поняла, что жизнь ее снова меняется. Все возвращается на круги своя, и она наконец-то сможет приобрести достойное положение и почет, как мать наследницы Ренье и его супруга. Однако судьба столько раз бросала ее с возвышения в бездну, что она не могла избавиться от невольного страха. Уже вечером в отведенных ей покоях, беседуя с Эвраром, высказала свои опасения. «Что, если Гизельберт вмешается? Что, если его жестокость в белом колодце выплывет наружу, и мы с Герлок опять будем обесчищены и изгнаны?» Эврар задумчиво подергивал уз. «Все зависит от того, на чьей стороне окажется сила. Если Ренье и Рикуин смогут дать отпор принцу, вы с Герлок будете ограждены. Если же нет...» Эмма с замиранием сердца слушала, что скажет Милит, Но он не договорил. И она понимала, что опасность не исчезла. Поэтому ей оставалось лишь надеяться. Конечно, Гизельберт проклят отцом и отстранен. Конечно, он болен и находится как бы в стороне от основных событий. Эмма стремилась воспользоваться данной ей передышкой, стремилась укрепить свое положение. Она добилась от Рони, чтобы он отписал в ее личное пользование земельные алоды, алод, земля, отдаваемая в свободное владение с пожизненным правом владения. Старалась сблизиться и заручиться поддержкой Рикуина Верденского, самого влиятельного на данный момент сеньора. Была милостива с представителями духовенства, а главное, постаралась наладить связи со своей королевской родней С королевой Эдгивой это не составляло большого труда. И, по сути дела, они подружились. С Карлом же было сложнее. Эмма словно коже чувствовала неискренность его льстивых речей, да и сама почти через силу заставляла себя быть с ним любезной. И тем не менее видела с ним ежедневно, принимала участие в его пирахе-охотах, стояла рядом с ним во время церковных служб. И даже примила болтала с Аганоном, всячески выказывая тому симпатию. Это было противно. Но теперь Эмма стала мудрее, научилась спрятать свои чувства. Но раньше даже и не представляла, сколь это тяжело. Жить постоянным притворством, носить маску лицемерия. С Рынье она виделась ежедневно, но отношения их не шли дальше церемонных приветствий. Рынье считал, что он искупил свою вину перед ней, вернув ее положение но его отношение к ней не изменилось. Отчужденность, холодность, едва прикрытое недоверие. С такой же подозрительностью он относился и к дочери. Однажды заметил Эмми, что Адель поразительно похожа на нее, но он не чувствует в ней ни на йоту своей крови. Они были одни в покое, не считая немого раба-герцога, Эмма решилась открыто заметить длинной шее, что по тому, как он относился к своему сыну, не слишком понятно, что он и его считает своей родней. «Но Гизельберт хоть похож на меня!» С холодным упрямством ответил герцог. «Адель же!» «Что вы предлагаете?» С вызовом вскинула голову Эмма. Какое-то время они мерили друг друга взглядами, И Ренье первым отвел взор. Да, ему нечем было крыть, и если он что-то и подозревал, то должен был смириться. И он уступал. Жизнь его прошла, он понимал, что недолго еще протянет. И теперь его более волновало, что он скажет Творцу, чем то, что ответит людям. А маленькой принцессе и дело не было до той важной роли, какую предстояло ей играть в лотаринге. Она бегала по переходам дворца, играла со своим будущим женихом в прятки, и порой они прятались так, что и няньки, и придворная дама, и сама Эмма с ног сбивались, разыскивая детей. Благо им было где прятаться. Старый Мировинский дворец представлял собой неимоверное нагромождение теремов, флигелей, башенок, коротких галерей, террас с массивными колоннами и черепичными кровлями. Лишь огромное длинное помещение главной залы пересекало эту мешанину варварских архитектурных излишеств. Из-за множества дверей и переходов во дворце можно было заблудиться. Четкого плана построек не было. Среди старых стен в беспорядке жались маленькие дворики в одном из которых выселась статуя мировинского короля Дагоберта, когда-то убитого в соседнем лесу Блистена, и здесь частенько проходили военные упражнения рыцарей из личной охраны короля. Карл любил наблюдать за ними, порой приглашал супругу и племянницу полюбоваться этим зрелищем. Воины были подобраны не по знати, а по воинскому таланту — франки. Латарингцы, бритонцы, руководил ими рослый норман, который, как заметила Эмма, внимательно ее разглядывал. Однажды, улучив момент, он подошел к ней и представился. Его зовут Орм. Раньше он жил в Нормандии, бывал в Руане, где и видел ее. Она же сколько не силилась вспомнить, так и не смогла. Орм даже расстроился, но заулыбался, когда она заговорила с ним на его родном норвежском. Даже сам разоткровенничался, рассказал, что воевал и в Нормандии, и во Франкии, и на Луаре, пока не узнал, что король Карл набирает воинов для своей личной охраны, и решил предложить ему свой меч. «Я теперь настоящий сеньор. У меня за службу земли близ Суасона, виллы, пашни, а сам я именуюсь рыцарем его величества Каролинга». Командую гвардии Карла. Однако порой заноет в сердце тоска по своим. Ролло-то теперь стал истинным правителем. Служить ему не менее почетно, чем королю. Да я уже выбрал свое место и не мудро будет возвращаться, мудро. Эмма с волнением слушала его. Больше поговорить о ролла ей было не с кем. Узнала, что после крещения Нормандии Ролла не обделил тех из своих людей, кто пожелал остаться в старовере, хотя и потребовал, чтобы они покинули его земли. Однако каждый из них получил денег, лошадей и снаряжение и мог ехать куда заблагорассудиться. Сейчас Ролла занят покорением Британии. Даже его главная резиденция сейчас на Западе на горе мон Томп, откуда удобно совершать рейды на Бретонское побережье. Говорят, Ролла одновременно отстраивает на горе и старый монастырь святого Михаила. Он вообще восстановил немало христианских обителей после того, как крестился. Но к святому Михаилу в Нормандии относятся особо. Святой воин близок к пониманию викингов, Они считают победителя дракона чем-то сродни своему легендарному Сигурду Неуязвимому. Хотя что там говорить, в Нормандии еще немало капищ Бога Побед Одина. И крещенные язычники пьют во славу его не реже, чем за Архангела Михаила. Ибо пусть они и стали христианами, Почитание небесного воинства близко норманам, как сама война. А вот дома у них верховодят уже жены-христианки. Орм сам женился на девице знатного франского рода. Однако не желает вкладывать меч в ножны. Не захотел оставаться семьей в своем фьефе. Фьеф – феодальное землевладение. А стал воином Карла хотя и понимает, что Карл уступает во всем Ролла. А Ролла сам почти король. Со всей Европы к его двору прибывают посольства от государей. Даже от Харальда Норвежского прибыли люди, а ведь когда-то тот назначил награду за голову дерзкого викинга, осмелившегося увести у него лебяжье белую. О своей былой госпоже Орм говорил спокойно. Это все в прошлом. Его устраивает нынешнее положение. Эмма понимала его. Разве она сама не отреклась от прошлого? Разве недовольна нынешним положением? И все же, вернувшись к себе, она долго стояла в нише окна, отвернувшись от вышивавших покрывала придворных дам. В переплет решетки окна были вставлены кусочки слюды, пропускавшие свет но через которое вряд ли что можно было разглядеть. Но и глядеть-то было не на что. Боковой флигель, предоставленный герцогине, упирался окном в проход, ведущий от дворцовых построек к переходу в собор. Днем сюда долетал виск-пил, стук молотков строительства. Старый дворец почти вплотную примыкал к собору с монастырскими постройками. Эмма молчала, не обращая внимания на болтовню Фрейлин. После разговора с Ормом в душе ожила. И давила тоскливое болезненное чувство. Она сама не понимала себя. Ведь пройдя через отверженность, бедность, насилие и страх, она вновь воспряла. В ней была живучесть кошки. Но теперь там поселились расчетливость и корысть. Она была согласна лгать и притворяться от тайны души. Она еще не забыла, как отрекся от нее Ролла, как выгнал ее и понимала, что пути назад нет. Пришел Иврар. В покое герцогини он входил свободно, так же непринужденно, как и в белом колодце. Небрежно опустился на скамью с ящиком под сиденьем и резной спинкой развалился на ней, опёршись на один из подлокотников. Дамы возмущенно зашептались, осуждая его бесцеремонное поведение. Ноэма сделала им знак, и они удалились, бесшумно прикрыв резные кедровые створки двери. Эвраж словно бы и не заметил их ухода. Молчал. Казалось, он оглядывает покой. Прялку у окошка в нише стены — Очаг с навесным колпаком в углу пробежался взглядом по ложу за вышитыми складками полога, по витым светильникам, в чашах которых горел бараний жир, не дававший ни копоти, ни запаха. Но Эмма видела, что Еврар чем-то озабочен. Села за стоявший у повешенного на стену медного зеркала столик, машинально переставляла баночки с притираниями. «Что тебя тревожит, меченый?» Он приглаживал пальцем усы, длинное, почти достигавшая золоченой гривны с чеканным узором. Здесь, при дворе, в старом милите вновь ожило стремление к щегольству. Его одетый поверх кольчуги сагун был из добротного сукна, опушенный по подолу полоской темного меха. Поезд сшит из прекрасно выделанной кожи с пряжкой из колец и крупным гранатом. Выглядел Эврар даже элегантно. Но в темных глазах под насупленными бровями читалось беспокойство. «Стены к Рождеству ожидают прибытия канцлера Трирского. Он должен был приехать ранее, но по пути неожиданно задержался в Меце». Я слышал, как Рынье говорил об этом с Рикуином. Бархатистые, темно карие глаза Эммы так и впились в Эврара. Щёки почти слились бледностью со складками обрамлявшего лоб и щеки покрывала. Она поняла. Мец. Город Гизельберта. Эврар встал, подошел к очагу и, поставив ногу на его выступ, Уперся в колено ладонями. «Радбот никогда особо не симпатизировал Гизельберту!» Сказал, словно выплюнул сквозь зубы. И тут же стал говорить, что ему не нравится Стэна, что лучше бы церемония происходила в расположенном не так далеко Вердане, поистине прекрасной крепости. А в Стэне даже стен-то никаких нет, не считая укреплений собора. В самом деле, городок Стэне, древний Астендум Станакум, расположенный в долине реки Маас и на ее островках, не принадлежал к разряду тех укреплений, в которых обычно проживали правители. По сути, он представлял собой ремесленную слободу, окружавшую дворец и монастырские постройки. По его кривым запутанным переулкам можно было беспрепятственно выйти к поросшим лесам холмам на востоке. И хотя из-за наличия в городе знатных особ на подступах держали усиленные караулы, из города и в город можно было проникнуть беспрепятственно. Когда-то здесь, в соседнем лесу, убили короля Дагоберта, И Эврар считал, что длинной шее не следовало бы забывать об этом, когда он решил избрать местом своего пребывания Стены. Отсутствие стен, однако, имело и свои преимущества. Так, из-за наплыва множества народа здесь не наблюдалось обычной для городов крепости Толчии, хотя в Стены съехалось столько народа — торговцев, паломников и просто мелких феодалов с семьями что городок был забит до отказа. Цены на жилье возросли, а вдоль строений города вырос словно новый городок бродячих жонглеров, поводырей медведей, передвижных мастеров-кузнецов, продажных девок, шарлатанов-лекарей, бродячих проповедников, всевозможных торговцев, от солидных купцов с внушительной охраной. До простых латочников или просто окрестных жителей, приторговывающих ремесленными поделками или охотничьим уловом. Все это сборище шумело и галдело, давало представление, торговало, клянчило милостыню. Подрабатывало на строительстве собора и извлекало немало выгод из подобного стечения народа. Несмотря на предрождественский пост, В обычном тихом городке шла оживленная жизнь. Люди торговали, пили, устраивали кулачные бои, травлю медведей. Король Карл, охочий до подобных увеселений, почти ежедневно посещал разросшиеся окраины, глядел выступления канатоходцев и дрессировщиков, хохотал над выходками фигляров, покупал местные наливки. Заключал пари в петушиных боях, ругался, толкался, спорил. Простоватый, да и только. И если простолюдины приятельски похлопывали высокородного каролинга по плечу, улыбались ему, то за его спиной хитро перемигивались, пожимались с недоумением плечами. Даже с надменным аганоном держались почтительнее, а своего ренье просто боготворили, падали на колени, когда сильные рабы несли этого высохшего, облысевшего герцога в храм. Прослышав о религиозной щедрости Рынье, в стене стекалось неимоверное количество нищих, увечных, прокаженных, среди которых попадались и затесавшиеся среди обычных паломников настоящие разбойники. Стража с ног сбивалась, пытаясь навести порядок, Но случаи грабежей и даже убийств не были здесь редкостью. И тем не менее, знать с удовольствием ходила смотреть на выступления фигляров. С любопытством созерцала демонстрирующих свои язвы и увечья коллег. Восхищалась детьми-уродами, каких их матери показывали за деньги. Да и торговля в стене шла успешно. Эмма любила под охраной личных вавасаров со свитой дамы и пажей обходить местные лавки. Порой сама, порой приглашенная юной королевой. Это было развлечением — ходить, смотреть, выбирать. Их не интересовали товары для простолюдинов. Горшки, ножи, веревки, соль. Они шли туда, где располагались палатки с самыми изысканными товарами. Приказчики спешили предложить им лучшее из того, что предназначалось на продажу. Вышитые шали, чеканные пояса, золотистые шнуры для волос, тесьму, ажурные светильники для покоев, блестящие эмалью пряжки, флаконы с ароматными притираниями, меха. Стоило лишь сказать «хочу» и «все твое». Эмми словно и не верилась, что не так давно она жила в глуши, носила грубую дерюгу, коптила в дыму мясо и строго отсчитывала, сколько продуктов следует заготовить на зиму. А сколько можно подать на стол уже сегодня? Словно целая вечность прошла с того момента, как она покинула Орденский лес и стремительно вознеслась до уровня герцогини. Стала на перстницы королевы. Даже трагические события с Гизельбертом уже не вызывали содрогания в душе, казались полузабытым дурным сном. Они с королевой покидали низенькие темные лавочки, слуги несли за ними покупки, закованные в чешуйчатую броню вавасары расталкивали толпу перед дамами. Они шли, переступая через кучу нечистоты, изящно придерживая полы меховых накидок. Но сами жилища в стены были аккуратные, чистенькие, покатые кровли невероятно тяжелые, из наложенных одна на другую пластин вулканических пород. Держались ничем не скрепленные, лишь придавленные собственной тяжестью. А вот... То, как выступали из оштукатуренных стен темные каркасы балок, неожиданно напомнила Эмме Нормандию. Она вскользь заметила королеве, что и у северян строят так же. Королева смолчала, бросила на Эмму осторожный взгляд. Ни к чему эти воспоминания?» И чтобы отвлечь спутницу, Эдгива перевела разговор на своего супруга. Эмма напрасно старается избегать своего дядюшку, особенно если учесть, как тот сейчас печется о ее интересах. А вспоминать и обиды — это не по-христиански, это грех. Ведь если Карл порой и поступал с кем-либо дурно, то чужая боль никогда не доставляла ему удовольствия. Эмму даже умиляла преданность отгивы супругу. Знает ли тот, как ему повезло с женой? Хорошенько, благородных кровей, пекущиеся о его славе. И всегда-то вторая после Аганона. Ладно уж, чтобы угодить своей августейшей подруге, она готова даже примкнуть к назначенной на завтрашний день конной прогулке берегом реки. Они выехали, несмотря на начавшийся снегопад. Однако Аганон стал зябнуть, раскапрезничался, и Карл поспешил вернуться. Но при въезде в город все же вынужден был задержаться, пропуская шествие с мощами какого-то местного святого. Все справлялся. Не озяб драгоценный Аганон? На выражавшую неудовольствие скорым возвращением королеву поглядывал обиженно, но вежливо объяснялся. Эмма сидела на своем иноходце поодаль, повернувшись боком к слепящим хлопьям. Разглядывала толпу нищих. Некоторые грелись у костров, другие наоборот ходили едва не голыми, обвесив себя цепями и железом, демонстрировали свое мучение и клянчили милостыню. Недалеко монахи-бенедикцы раздавали нищим бесплатную жиденькую похлебку. Вряд ли кого она могла насытить? Вон хотя бы того рослого детину в шляпе, паломника из подвешенной к посоху тыквенной бутылью. Сейчас паломник не спешил пристроиться в конце очереди, стоял поодаль, возвышаясь почти на голову над окружающими. Настоящий богатырь с квадратными плечами, и хотя на нем были обычные лохмотья странника, Чувствовалось, что этот человек скорее перережет горло путнику, нежели станет петь религиозные гимны при виде процессий с мощами. Эмма видела, как резко он оттолкнул одного из нищих, налетевшего на него. Оттолкнул с брезгливостью сильного, знающего себе цену человека, хоть и разве знатные сеньоры в пылу религиозного раскаяния не бродили по дорогам прося подаяния. А у этого вон на полях шляпы нашиты раковины в знак того, что он побывал у гроба святого Иакова, компостеле. И даже был прикола сухой пальмовый лист как свидетельство, что он ходил в святую землю. Однако немало бродяг носили подобные реликвии. И просто так, дабы, прикидываясь божьими странниками, иметь доступ в богатые дома, где их принимали с охотой, чтобы за миску с похлебкой они рассказывали истории о дальних краях. Неожиданно Эмме показалось, что и паломник глядит на нее. В этом не было ничего удивительного. Низшие всегда таращатся на знать. Однако у Эммы словно мурашки поползли по спине от этого взгляда. Щурясь от снега, она осилилась разглядеть незнакомца, но не смогла. Широкие поля, надетые поверх капюшона шляпы, затеняли его лицо. Снежная круговерть мешала что-либо увидеть. И Эмма пожала плечами. Отвернулась. Какое ей герцогине дело до таращившегося на нее бродяги? К тому же ее привлекла другая картина. Какой-то захудалый сеньор в накидке потрёпанного сукна. Попытался прорваться к королю с прошением. Но дерзкого тут же отбросили, стали избивать древками копий. Пара вооруженных охранников избиваемого. По виду обычные крестьяне не осмелились вступиться за господина, опасаясь гнева рыцарей Карла. Король же даже развеселился, глядя на эту картину, Однако, когда из воска, в котором прибыл бедняга, вылезла беременная молодая женщина и стала умолять за супруга, поднял руку, велев прекратить. Эмма уже проезжала мимо, когда обратила внимание, что лицо, поднимавшее мужа женщины, вроде бы ей знакомо. Но у королевы Эдгивы была более цепкая память, и, указав на нее, она невольно прыснула в кулак. «Видали, до чего же может дойти женщина из-за своего безрассудства? Вы не узнаете ее? Да ведь это Альдигунда из орденского рода, родственница Рикуина Верденского!» «Кажется, она была когда-то вашей фрейлиной в Реймсе. Но она сама погубила себя, предпочтя подобранному ей Рикуином жениху объятия вероломного красавчика Гизельберта. Я рассказывала, кажется, вам эту историю». Силы небесная! На какое только безумие не идут неразумные женщины, забывая о величии своего рода. Теперь вот Гизельберт выдал ее за мелкопоместного сеньора. Они с супругом не зря прибыли сюда. Муженек-то небось надеется, что женитьба на гунди поможет ему добиться в пару моди в земли. Хотя кому они, супруга, здесь нужны? Карлу его даже не подпустили, Да и вряд ли чего добьются. Граф всегда был на редкость щепетилен в вопросах чести и не пожелает знать опорочившую его род женщину. И королева, презрительно сложив губки, отвернулась, оглаживая увешанную колокольчиками гриву своей лошадки. Ей, не совершившей ни одного неблаговидного поступка, было за что презирать павшую женщину. «Что бы подумала она обо мне, если бы узнала историю моей жизни?» С тоской размышляла Эмма над словами этой незнавшей настоящих невзгод коронованной девушки. И еще она подумала, что Гизельберт губит все, к чему прикасается. И он может погубить и ее. Ведь сын Ренье, как бы не старался герцог его принизить, все же оставался значительной фигурой среди лотаринской знати. Был самый канун Рождества, когда в стены с пышной свиты прибыл канцлер-архиепископ Радбат. Его проводили к Рынье, еще утомленного дорогой, раздраженного. Эмма как раз находилась в покоях герцога. Порой она навещала его, даже готовила ему травяные успокоительные настойки. Сейчас она сидела в углу, измельчала в деревянной ступке сухие травы и старалась не замечать устремленных на нее взглядов развалившегося на лавке епископа Трирского. Он был в Меце. Он виделся с Гизельбертом. Сказал ли ему обо мне этот подонок? Она понимала, что Гизельберт не зря затаился. Он болен, озлоблен. Его права наследника попраны. Он не простит ни ей, ни ее дочери. Но что он может? У него есть мец, есть поддержка германского короля, есть и сторонники. И он может опорочить ее. Само имя принца повергло Эмму в трепет. Она все еще не могла успокоиться, помятая, как легко поддалась чарам дьявольского обаяния этого молодого мерзавца, как теряла от него голову, пока обман не раскрылся. И если сердце ее опаляло ненависть к нему, то еще более она испытывала страх перед теми почти колдовскими чарами, какими он мог влиять на людей. И, прислушиваясь к кричам архиепископа, невольно замирала, глядя на него. Рекуин Верденский еще недавно говорил, что канцлер Радбат ненавидит Гизельберта. Но сейчас этот толстый священник рассказывал о принце весьма приветливо. «Мол, Гизельберт тяжко хворал, но теперь поправляется, и хотя легкая его хромота еще видна, Он готов прибыть на присягу отца Каролингу. Он готов на коленях молить Ренье о прощении. Готов выполнить все его требования. Слишком поздно, кривя рот сухо заметил Рынье. В упор глядел на канцлера. Я удивлен, преподобный отец, что вы столь рассудительный и хладнокровный человек, так скоро поддались влиянию. «Этого щенка Гизельберта! И даже хлопочете о нем! Разве не вы ранее старались убедить меня, что Гизельберт недостоин даже называться моим сыном?» В его интонации не было волнения. Он сидел в высоком кресле, следил, как слуги растирают его парализованную ногу. Живая половина лица его оставалась спокойной, почти столь же неподвижной, как и парализованная. Радбар огладил рукой, распиравший роскошную сутану живот. Холодно сверкнули камни его перстней. — Вы знаете, ваша светлость, как я желал, чтобы именно Адель Лотаринская стала вашей наследницей. Как возносил благодарственные молитвы, когда она нашлась. «Однако вы не ожидали, что не вам будет принадлежать заслуга в нахождении принцессы», — заметил Рынье. «Дело вовсе не в этом, клянусь верой», — поспешил заверить канцлер. «Однако в пути я много рассуждал. Разумно ли оставлять столь неспокойное и раздираемое смутами герцогство, как лотарингия на слабого ребенка?» Ведь с востока на Лотарингию наседают германцы. С юга грозят возвратившиеся из Италии венгры. И нам нужен сильный правитель, достойный отразить их натиск. Рику Инверденский вполне может справиться с этим», — отрезал Рынье и в упор поглядел на канцлера. «Но не Гизельберт, которому придется отбиваться еще и от франков». Ибо Карл Каролинк не признает его. Карл Каролин, Карл простоватый, возвел очи горе Радбат. Я сам всегда советовал вам держать его сторону и возмущался Гизельбертом за его непонимание, что нам сейчас слабый Каролинк выгоднее всего. Но в Меце я имел долгую беседу с вашим сыном. Не сомневаюсь, усмехнулся Ренье. — И принц заверил меня, — невозмутимо продолжал Радбот, — что готов принести вассальную присягу простоватому. Рынье в упор глядел на епископа Трирского. — А что он пообещал тебе, Радбат? Какое дарение, какую поддержку за помощь? Одно я вижу ясно. Гизельберт сумел в корне изменить твои взгляды. Радбат тут же стал заверять герцога, что все его усилия направлены лишь на благо Лотарингии, что, встретившись с принцем, он убедился, что это уже не прежний легкомысленный смутьян. Разумный муж с гибким умом политика способный идти на компромиссы. Рикуин же наверняка готов во всем прислужить Каролингу, в котором кроме громкого имени предков нет ничего достойного. Даже в своих владениях он не в состоянии навести порядок и рассчитывает на Лотарингию как на союзников в противостоянии с Робертом Парижским. Ренье спокойно выслушал его. «Ты сейчас похож на грубую дерюгу, которую опустили в краситель, Радбат. И краситель — это Гизельберт, который по своему усмотрению изменил цвет» такой тряпки, как ты. И мне остается только сожалеть, что я столько лет прислушивался к твоим советам. Он жестом отослал начавших хихикать слуг. Я уже все решил. И я, в отличие от тебя, не сукно, которое легко меняет цвет в чане с краской. Поэтому остаюсь при прежнем решении. «Адель станет моей наследницей! А Гизельберт? Черт с ним!» Эмма едва не кинулась, чтобы расцеловать супруга. Взглянула на Радбата с откровенным злорадством и неожиданно осеклась о его насмешливый взгляд. «Даже если Адель не ваша дочь, Ренье!» У Эммы все похолодело внутри, скинула голову. «Ваше преподобие, вы оскорбляете меня! Оскорбляйте честь моего мужа!» Она резко встала, уронив с колен ступку с травами. Не видела, но чувствовала, как напрягся Рынье. «Боже всемилостивый, что известно этому брюхатому попу!» Но Радбат стал посмеиваться разводить руками. Ренье с Эммой виднее, чья кровь течет в жилах их наследницы. Он же совсем не против обручить Адель с Оттаном Верденским в светлый праздник Рождества Христова. И если его долг как канцлера разрешить последнее сомнение, то это вовсе не означает, что он собирался воспротивиться их воле. Говорил, улыбаясь, но его заплывшие глазки так и бегали по сторонам. Радбот вскоре откланялся. Эмма встретилась с взглядом с Ренье. выдержала его, гордо вскинув голову. Нет, она была полна решимости отстаивать права дочери до конца. На какой-то миг даже сама уверовала, что ее герло от длинной шее, И совсем не собиралась терять то, что вернула. Положение герцогини. Право, какое она имела на этот титул благодаря браку с Ренье почет и уважение, какое она ощутила после прозябания в Орденах. Она нашла, что ей нравится ощущение власти, уважение и слава, так неожиданно возвращенные ей, погашали ее обиды и рубцевали старые раны, согревали душу, как подогретое вино, и она не собиралась больше смиряться под ударами судьбы. Не смотрите на меня так, господин супруг мой. Я ваша жена перед богами людьми, и Адель Латаринская ваша дочь. Я родила ее в бедности и забытии, и вы во многом виновны передо мной, перед нами, мной и Аделью. Поэтому не берите греха на душу, не отказывайтесь от принятого решения». Она нервно сжала крест на цепочке. «Пусть ее ложь, ее грех падут на нее саму!» Но она не боялась обличить в этом Рынье. Она знала о его обостренном предчувствии кончины, религиозности и чувстве раскаяния. И била в самое болезненное место. Плечи Рынье поникли, Он уступил пламени в ее живых глазах. Лицо ж ее оставалось непреклонным, даже когда заметила, как Рынье болезненно поморщился, приложив руку к сердцу, и лишь кивнула, когда он еле слышно выдохнул. Аминь.